Глава вторая. Титания проснулась чуть позже десяти часов. На календаре суббота, законный выходной. Посылки с готовыми нарядами она отправила еще две недели назад, и сегодня телефон заливался тонкой мелодией пришедших сообщений. Она знала, что в них написано: "Спасибо, вы волшебница, так быстро, я даже не ожидала" и другие благодарности. От счастливых клиентов с отправкой посылок в разные города и страны Титания затягивать не любила. Была бы её воля, вместе с салоном она создала бы и магическое почтовое отделение, чтобы облегчить себе и покупательницам жизнь. Кошачьей Титания окликнула питомцев, и в воздух поднялся пакет с кормом. На его шуршание из разных углов квартиры выскочили сэр Томас, Ричард и Пак. Коты крутились на месте, а над ними летал пакет, дразня их и забавляя Титанию, сидящую на стуле и попивающую кофе. В раковине журчала вода, заколдованная губка мыла посуду, а тарелки со звяканием ложились на сушилку. Пак замер и недовольно дёрнул хвостом, обиженно мяукнул. "Ну ладно, хватит с вас издевательств", великодушно проговорила Фея. "Но вы же знаете, как полезны физические нагрузки". В именную миску каждого питомца высыпалось отмеренное количество корма. Титания тщательно за этим следила, прежде чем щёлкнуть пальцами. Пакет вернулся обратно в кладовку, а дверь закрылась, чтобы коты не смогли добраться до своего лакомства. Пока они усердно хрустели шариками и сердечками, Титания отставила чашку в сторону и поманила альбом с карандашом и ластиком. Предметы легли на стол, И собрав мешающие волосы в хвост, Фея принялась рисовать новые эскизы платьев для конкурсанток. И без портретов можно сделать наброски, а потом подобрать к каждой что-то готовое. Осталось придумать, как же перенести на их тела магические кружева. Хм, это старинное заклинание, таким я никогда не пользовалась. Она задумчиво покусала кончик карандаша и решила позвонить маме. Фее вспомнилось Как в пору окончания университета, Роза Спитцена познакомилась в флористической лавке с своей собственной, с интеллигентным мужчиной. Им оказался англичанин Ричард Браун, приехавший в Москву читать лекции по ботанике. Как удачно, родство интересов дало возможность раскрыться их взаимным чувствам. Роза, оставивла дочь и с новообретённым супругом уехала в изумрудную Ирландию, где у Ричарда был свой дом. Он покинул шумный Лондон и перебрался на работу в Дублинский университет. Именно в честь приёмного отца, Титания, и назвала одного из питомцев. Вначале к новому члену их маленькой семьи она отнеслась настороженно. Ей не хотелось, чтобы материнское сердце страдало вновь, ведь отец оставил их, когда Титании было 5 лет, и уже тогда своим детским умишкам она понимала, как сильно мать переживает одиночество. И как ей грустно, фея без любви чахнет, угасает. Не говоря о том, что в мире без магии жизнь волшебниц значительно короче. Но к счастью обеих спиценных Ричард Браун оказался прекрасным человеком и заботливым мужчиной. Титания видела, какими глазами этот несколько худощавый профессор в потертом на локтях пиджаке, но всегда чистой рубашке смотрит на ее мать и как-то млеет от этого взгляда. Свадьбу сыграли скромную. Роза надела первое сшитое ею танией подвенечное платье. Тогда для неё это было лишь хобби, она не планировала получать от него заработок. Слава её жених только посмеивался, считая, что с высшим образованием дизайнера она может заработать куда больше не вышивкой, а если устроится в журнал мод. Но все собеседования провалились по той простой причине, Что у Титании отсутствовал опыт работы. Никому не нужны выпускницы, ни с красным дипломом, ни с золотым, если бы такой был. И Славе пришлось смириться с ее работой в убогом ателье, где она с горем пополам уживалась с вечноварчливыми и склочными дамами от тридцати до шестидесяти пяти лет. Они только и знали, как перемывать окружающим косточки, а всех клиентов? именовали зажравшимися москвичами или насосавшими фифами. Швии сидели в тускло освещённом помещении, пропахшем нафталином и дешёвым вином, которое попевала их подслеповатая начальница, Евдокия Викторовна. Дама постбальзаковского возраста, с короткими вьющимися, словно змейки волосами и красными острыми ногтями, не единыйжды впивавшимися в хрупкое плечо Титании, женщина сетовала, что вынуждена прозибать в этих облезлых стенах ради оплаты учёбы дочери. И что-то никак не выйдет замуж за какого-нибудь обеспеченного мальчика из благородной семьи. Постепенно, благодаря проявившимся талантам, у Титании прибавилось работы. Помимо обычных заказов от клиентов, на неё взваливались задания и от начальницы. А видите ли, её любочка дочка хочет вот такой пиджачок. А зачем его покупать и тратить сорок тысяч, если Титания может пошить аналогичный за меньшую сумму дома у Евдокии, а Любочка будет моделью? Отказать Титания не могла. Во-первых, это прекрасный опыт – пошить что-то новое и набить руку, а во-вторых, это уникальная возможность создать наряд собственного дизайна из оставшегося материала. Так за работой Титания не заметила, в какой момент упустила жениха, и он оказался в постели с другой. Она вернулась домой пораньше, чтобы встретиться с хозяйкой квартиры. В тот месяц они не успели внести плату, потому что Титания задержали аванс. И вдруг услышала резвящихся в спальне любовников. Девушка тихонько собрала вещи, предварительно запечатав магии дверь переговорной, подхватила котенка Пака. И засунула его в корзинку-переноску, оставив все в коридоре, она вошла в спальню. Любовница замерла в позе наездницы и, увидев Титанию, вскрикнула. А Славик застонал, то ли от разочарования, что их застукали, то ли от того, что не смог завершить свое мужское действие. Вы не ждали, а я приперлась, воздев руки к потолку, воскликнула Титания, широко улыбаясь. В порыве едва сдерживаемого гнева она запустила в горе любовников слишком сильной оглушающей магией, и они замерли. Девушка уткнулась в грудь храпящего Славика и стала пускать на него слюни. Отдохните, Тетя не стряхнула с ладоней золотистые купюры и, вытащив из шкафа чемодан, побросала туда свою одежду вместе с вешалками. С собой она забрала подаренные мамой им со Славиком на новоселье. расшитое розами покрывало и дорогие наручные часы. Презент отчима будущему зятю. Нет уж, Ричард, лучше я их подарю бомжу, чем они останутся у этого долбаного Казановы. Она бросила испипеляющий взгляд потемневших глаз на Славика. Что по тебе ноги затекли? Сундук оранжевый, витиевато выругавшись, она навалилась на чемодан и, придавив крышку коленом, застегнула молнию. Вызвав такси и подождав в квартире 20 минут, Титания напоследок заткнула раковину и ванну незримыми пробками, а выкрутив краны на полную мощность. В кухне она тоже напакостила, выдернула вилку холодильника из розетки, а заодно проткнула волшебной иголкой все яйца в отсеке. Венцом женской мести стала висевшая над дверным косяком подкова. Её Титания избавила от двух гвоздиков, И те упали на линолеум. Кто неверный, того по макушке и треснешь. Подкова засветилась, согревая руки теплом, и потухла. Титания довольно хмыкнула и подвесила ее обратно магией. Скажи спасибо, любимый, что отделался только этим. А я еще хотела признаться в том, что фея. Хм. Подхватив чемодан и мяукающего пака, она покинула место преступления, оставив ключи в прихожей. доехала до квартиры начальницы и сообщила, что поживёт у неё несколько дней, потому что её жених, проклятый козёл и изменник. Евдокия посетовала на тяжкую женскую долю, но квартирантке не отказала. В это время Славик с трудом вылез из-под любовницы. Ноги у бедняги затекли так, что, не сделав и шага, он свалился на пол, ударившись челюстью о подлокотник кресла и выбил передний зуб. От шума очнулась и любовница, у нее весь подбородок был в слюнях. На выходе из квартиры и мна головы с треском обрушилась подкова. Остаток вечера они провели в метдпункте, и вернувшись, застали разъяренную хозяйку, требующую заплатить не только за проживание, но и за капитальный ремонт затопленных квартир этой и соседских. О том, как складывалась дальнейшая судьба жениха, Титания не узнавала. Ей была гадкой и больно от предательства человека, с которым она хотела создать семью. Сидя в крохотной кухоньке с жёлтыми осыпающимися краской больничными стенами, Титания в который раз опускала чайный пакетик в чашку с кипятком и думала, что сейчас у неё такой же унылый и мокрый вид, как у этого липтона, утерев слёзы и как следует высмаркавшись, слушая в полуухо очередную болтовню по телевизору: "Давай поженимся". Титания набрала номер мамы. Из-за занятости они не часто созванивались. Роза, когда мне исполнилось 16, мама попросила называть её только так, потому что слово мама старело её и делало безнадёжной тёткой без будущего. И всё, что ей остаётся, зачитываться любовными романами до глубокой ночи, пока я вышиваю крестиком. Звуки гудков усыпляли И Титания хотела выключить мобильный, пока не услышала мелодичный и такой желанный в эту минуту голос. Слёзы навернулись на глаза. Губы скривились, она вновь была готова расплакаться. "Мам, Славик мне изменил", пожаловалась она, утирая очередную порцию соплей. То, что последовало дальше, Титания никак не ожидала услышать от своей интеллигентной матушки. Женщина мило обратилась к Кричерду по-английски и, уйдя в другую комнату, выдала настоящую лекцию, разбавленную крепким русским матом. От услышанного Титании резко захотелось плакать и жаловаться на привратности судьбы и на неумение мужчин сохранять верность. Её разбирал смех. И зашедшая в кухню за пачкой чипсов Любочка взглянула на гостью округлившимися глазами, после чего покрутила пальцем у виска и ушла. Дорогуша, радуйся, что Всевышний избавил тебя от этого цирка, настоящий поркус. Вместе с английским Роза активно изучала латынь, помогая Ричарду в его работе. Надеюсь, ты хотя бы не додумалась оставить ему деньги за проживание. Конечно, нет, всё ещё веселясь, ответила Титания. Хорошо. У нас с Ричардом есть накопления, хотели полететь в Швейцарию. Но лучше я отдам всё тебе. Купи не дорогую квартирку. Для первого взноса тебе хватит. И смени уже работу. Мне не нравится, что моя дочь Фия прозибает в каком-то замшелом отелье. Что бы сказала твоя бабушка, новости о том, что Роза и её мать с дочерью Фией Ричард воспринял с энтузиазмом. Даже если бы Роза отвергла его, мужчина ни за что бы не сдался. Профессорская натура в нём преобладала над людскими суевериями. Роза он боготворил и даже позволял себе при друзьях называть ее феей. Мама, бабушка ничего бы не сказала, она бы просто сделала из его верпа ростбиф и подала к столу своему французскому бульдогу. Вторила она матери на латыни. Кстати, как она там? О, твоя бабушка не умрет, пока не увидит весь мир. Конечно, в ее возрасте уже тяжело летать. Еще эти проклятые самолеты. На её крылья в полном порядке. На прошлой неделе Ричард нашёл ей отличный парапланерный шлем, но она отказалась, мол, слишком громоздкий, поэтому осталась в своей шапке авиатора. Сейчас она, кажется, на Фарерских островах, а может уже и в Исландии, рассказывала Роза. Ей безумно нравится отдыхать в палаточных лагерях. Титания всё больше отвлекалась от своего разбитого сердца. Мам, я люблю тебя и очень скучаю, напоследок проговорила Анна. Роза замолчала. Титания слышала, как мать всхлипнула, но строго сказала: "Я тебя ещё сильнее, и не мамкой, я не настолько стара. Больше не позволяй всяким козлам разбивать твоё фейское сердечко. Оно у нас очень хрупкое. А теперь я пойду дальше изучать строение Арктиум лаппа" и отключилась. Кажется, это лопух большой или репейник, Титания призадумалась и подняла с пола корзинку со спящим паком. Как я тебе завидую. Можешь засыпать в любом месте и обстановке. Котёнок шевельнул ухом, но даже не подумал проснуться. В банке с оформлением ипотеки на квартиру пришлось изрядно построить глазки менеджеру, включив фейское обаяние на полную катушку. Выжатая как лимон Титания стала обладательницей небольшой квартиры-студии. Теперь дорога до отеля на Арбатской занимала у неё не часа два, сперва электричка и только потом метро. Правда, в таком темпе Титания выдержала недолго. Начав дополнительно шить на дому заказы от накопившихся клиентов, Фея с трудом пережила первые полгода, прежде чем её дело начало приносить ощутимый доход. Профиль с нарядами в соцсети стал пользоваться популярностью и принёс ошеломительный успех. Количество подписчиков и заказов росло, пока Титания не поняла, настало время уволиться из ателье и сосредоточиться на собственном деле. Так она и жила, получая деньги от пошива не меньше, чем от дизайнерской одежды, а иногда и больше. за счет доступной цены и по-прежнему качественного материала, а не китайского шерпотреба, растягивающегося после первой же стирки и пригодного лишь для мытья полов. ипотеку, благодаря заказам и помощи мамы, она выплатила довольно быстро и стала задумываться о собственном салоне. хотелось заострить внимание на создании чего-то действительно необычного. волшебного, приносящего не только радость, но и постоянный доход. Выйти замуж за гробовщика и шить похоронные наряды я не хочу. Поэтому остаётся свадебная индустрия. Вот где Титания развернулась. Нарисованные ещё в университете эскизы платьев воплотились в реальность. Их образы Перенеслись с бумаги на мягкие вешалки в виде воздушных нарядов с вышивкой и стразами, россыпью камней, жемчугов и кружев. Платья для настоящих принцесс и королев. Сотворенное госпоже Ефей. Открывать салон в Подмосковье титанией не хотела, иначе бы быстро прогорела и ей потребовалось бы новое помещение, а значит, очередные кредиты. В этой кутереме? прибавилось ещё двое кошачьих соседей Сэр Томас и Ричард. Одна Титания по чистой случайности подобрала в холодную зиму, удивляясь, кто мог бросить породистого котёнка. На объявление о пропаже не откликнулись, и она решила, что если хозяин придёт, то Титания его отдаст. А если нет, значит, судьба не спроста подкинула ей это ушастое чудо. Так И вышла, хвостатый остался у нее. С Ричардом же было иначе. Феи его принесла клиентка. Та вышла замуж, и одним из подарков оказался котенок. Но бедняжка страдала от аллергии, а никому из друзей питомец оказался не нужен. Титания забрала и его, назвав Ричардом, и став хозяйкой трех породистых кошачьих морт, доедающих сейчас свой корм. и вылизывающих чёсаные бока. Интересно, когда снова ждать этих иномирных господ. Она закусила нижнюю губу. За окном, в свете фонарей, продолжал валить пушистый снег. За минуту он укрыл тихую в поздний час улочку толстым покрывалом. Королевство Лилихейн. Прохаживаясь по коридору дворца, Мертен прокручивал в голове все детали их с Сирианом визита к Фее, эмоции после встречи. Поулеглись, и он вновь чувствовал леденящее душу спокойствие. Не думал, что когда-нибудь смогу ощутить нечто подобное. Стоило мне прикоснуться к ней, и мир обрёл оттенки, запахи, вкус. Я видел перед собой её яркие глаза и вспомнил детство, прогулки по Галичному пляжу, шум накатывающих волн. прохладные брызги на своём лице. Я никогда не различал цвета, но уверен, что море такого же оттенка, что и глаза Феи. У неё очень нежная кожа. Ни с одной девушкой я не ощущал ничего подобного. Интересно, если бы я приложил её ладонь к своей щеке, что бы почувствовал? В салоне пахло чем-то лёгким, ненавязчивым, но я не знал, что это за запах. Оббивка дивана оказалась мягкой и гладкой, на ощупь приятной, с едва заметными волосками кошачьей шерсти. Я бы отдал всю свою магию и богатство, лишь бы хоть раз по-настоящему ощутить морской бриз на своём лице. Вкус вина, текущего по горлу, а какой феерии чувств говорил Ириан после встреч со своими любовницами. Каково это, когда сердце быстро стучит от одного лишь поцелуя? С детства мой взгляд застилает серая пелена. Всё вокруг скучное и однообразно. Должно быть поэтому Ириан попросил брата, чтобы я стал распорядителем конкурса Невест. Возможно, это смогло бы меня развлечь. Он предложил фее отправиться в наш мир, а она отказалась. Впервые, находясь от кого-то всего лишь в нескольких шагах, Я ощутил не просто тоску, а одиночество безопределённого человека, взять бы её ещё раз за руку, погладить и вдохнуть аромат. Фея чётко дала понять, что не желает нас больше видеть, и мы ушли. Я дал себе слово вернуться в свадебный салон ещё раз, убедиться в том, что освобождение от проклятия возможно, или же, наоборот, обрести полную уверенность в своей обречённости. Отличным поводом для встречи послужит задание от короля. Я стану именно тем, кто принесёт фее всё необходимое для нарядов. Проклятие, лежащее на нашей семье, свило в могилу прадеда, деда и отца. Неужели меня ждёт такой же конец? Фея прокляла мой род за преступление прадеда, и мы все расплачиваемся за них: сумасшествие и самоубийство. Я помню равнодушное отца, перебирающего струны гитары, пока его родной сын, мой младший брат, бился в предсмертной агонии, безотешные слезы матери, напрасно взывающие к мужу о помощи. Я не поступлю так бесцеремонно. У меня не будет ребенка, который бы страдал, как мы с братом. Уж лучше покончить с собой и прервать агонию рода Ларсонов. в кабинет его величества Арнкэла. Они вошли сквозь мерцающую арку портал и предстали перед черноволосым мужчиной, восседающим на внушительном кресле-троне. Король был настолько широкоплеч и мускулист, что мебельный гарнитур делали специально под его габариты. Арнкэл внушал страх и трепет не только своими глубоко посаженными, пронзительно синими глазами, сверкающими под тёмными бровями, но и заострёнными чертами лица, а скулы которого, казалось, можно порезаться. Облик дополняли прямой нос, чёткие губы и хищная улыбка, заставляющая дам падать в обмороки, что весьма забавляло короля. Арнкел был поистине прекрасен и одновременно страшен в своей величественной красоте. Ему было под 40, но тело оставалось молодым и подтянутым. Ни одна фаворитка не задерживалась подле него больше месяца. Они быстро наскучивали ему своими капризами. Именно поэтому, ради развлечения, он и устроил конкурс невест. "Рассказывай", откинувшись на спинку кресла и вальяжно махнув загорелой рукой, велел Арнкэл младшему брату. А она согласилась сшить наряды, попросила, чтобы ей прислали мерки и портреты участниц. Ириан знал, что брат Терпеть не мог длительных расшаркиваний. Он ценил факты и не забивал голову чепухой. Даже так, значит, не захотела посетить моё королевство. Он усмехнулся. Я предполагал нечто подобное, но всё же надеялся, что феи позабыли ошибки прошлого. Не позабыли, и даже больше, она нам угрожала. Вот как, Арнхил громко рассмеялся. вам, моим лучшим вассалам, Каналья. Он хлопнул широкой ладонью по столу, и его настроение резко улучшилось. Однако, страптивая нам попалась фея. Он ненадолго задумался. Сделайте так, как она просит. В конце концов, ей нет необходимости присутствовать на смотринах. Её дело наряды и заклинания, остальное решится на конкурсе. Я сейчас же займусь мерками. проговорил Мертон. И портретами напомнил Ириан признаться Софии в том, что у них нет фотоаппаратов, и, соответственно, сделать фотографии они не смогут, принцу было стыдно. Спросила же: "У нас, конечно, не тёмные века, но в Лилихе и нет техники. Она элементарно не работает, поскольку мы используем магию. Стоит перенести предмет сквозь портал, и он ломается, становясь мусором". Подумал он, как она выглядит. Неожиданно спросил Арнгил, принимая у Ириана флейту и убирая ту в ящик стола под магический замок. Обычная, намного хуже ваших невест, коротко ответил Мертон, не до конца понимая, почему не хочется общаться королю обо всех достоинствах феи. Хм, в таком случае я немного упустил, не пригласив её поучаствовать в конкурсе. Король пожал плечами, его взгляд поскучнел, и он вытащил неисписанные листы бумаги из ровной стопки документов. "Мы можем идти, брат?" спросил Ириан, слушая скрип пера. Арнгель шелестел документами, ставя одну подпись за другой и откладывая листы в ровную стопку. "Да, и сделайте всё как можно быстрее", ответил он, не поднимая головы. "Терпеть не могу ждать". Лорд и принц покинули кабинет через обычную дверь. Всё прошло спокойно, и Риан вздохнул с некоторым облегчением. Он не знал, что брат подумывал сделать Эсфии потенциальную невесту. Это могло помешать планам Мертона, ведь если король, несмотря ни на что, захочет сделать Фею своей женой, то не останется ни единого шанса сблизиться с ней и снять проклятие перед смертью. Отец рассказал ему что именно необходимо для избавления рода от этого наказания. Искреннее желание, пропитанное тёплыми чувствами феи, но что это за чувство? Лорд не думал, что когда-нибудь встретится с феей. Если бы не старинная флейта. Пойдём выпьем, предложил принц, направившись в сторону жилого крыла. На время конкурса он перебрался из своего городского дома во дворец Мертан был вынужден сделать то же самое. Не сегодня. Мне необходимо отдать распоряжение портнихам и художникам. Должен же кто-то из нас этим заниматься. Поэтому отмить сделку с феей без меня. Он развернулся и махнув на прощание рукой, скрылся в соседнем коридоре. Хм, какой-то он сегодня странный. Ирэнна хмурился. А затем выражение озадаченности на его лице сменилось беззаботностью. Мы своё дело выполнили, теперь пора бы и отдохнуть. Госпожа Фея оказалась не дурна собой. Я бы даже сказал, что некоторые конкурсантки проигрывают ей не только по внешности, но и по магическому потенциалу. Представляю, что бы сказал братец, у ведь он её вочью тогда бы мы заказывали не примерку, а, возможно, организовывали свадебный банкет. С этими мыслями принц отправился в погреб за вином, а Мертн первым делом наведался к королевским портным. Кто, как не они, могли лучше всего знать мерки участниц отбора. При появлении лорда мужчины и женщины встрепенулись. На столах лежали дорогие ткани, в стеклянных банках блестели разнообразные пуговицы. инкрустированные драгоценными камнями, пестрые ленты на любой вкус и цвет, тонны кружев и всевозможных украшений для будущих платьев. Что бы обо всем этом богатстве сказала госпожа Фея? Версар, мне необходимы мерки всех участниц, потребовал лорд у портного. Версар, молодой человек лет двадцати пяти, в куртке из фиолетового бархата и красных брюках с золотым отливом. Привидел лорда всполошился. Во дворце его называли не иначе как леди Версар за его несколько женственное телосложение и ранимое, как у юной девушки, сердце. "Кло, а где документы?" спросил он у главной швеи. Клотильда молча выудила из папки сложенные листы бумаги и передала их лорду. Это была строгая дама, всегда одетая в траурный чёрный цвет. На её длинном носу, напоминая стрекозу, сидели круглые очки-половинки, а на поясе висела игольница с торчащими булавками с жемчужными головками. Поговаривали, что когда-то эту вещь зачеравала портниха Фея, и игольница передавалась в семье Клотильды из поколения в поколение. Мертон пробежал взглядом по цифрам, от мелкого шрифта заребило в глазах. Внешность девушек в его голове отличалась от того, что он видел на листах. Все параметры точные, вы снимали мерки без корсетов, уточнил он, глядя на них безразличным взглядом. "Ну, не совсем всех", пробормотал Версар, опустив взгляд. "Они некоторые постеснялись, а мы ведь не могли их заставить силой". По большей части лорд Мертон, мерки точные, Я могу отметить вам тех девушек, кто, как выразился мой коллега, постеснялся обнажиться и показать нам истинную суть вещей. Многие девушки до сих пор надеются на то, что если утянуть талию, то король выберет в невесты именно их. Партниха недовольно фыркнула, закатив глаза. Эта женщина с деловой хваткой симпатизировала Мерттону. У Клотильды был отменный взгляд на мужскую одежду. Поэтому она заведовала гардеробом его величества. После скоропостижной смерти супруга дама возглавила королевских портных, а заодно приметила талант Версара и взяла его своим помощником. "Отмитьте, будьте так любезны". Мертон отдал ей листы, и пока Клотильда занималась списком, он прошёлся вдоль полок и достал несколько банок с украшениями, высыпав содержимое на расстеленную тканье. отобрал несколько пуговиц с ленты кружев, добавив к ним рулон этканей. Наш материал отличается от того, из которого фея шьёт в своём мире. Невесты могут заметить разницу. Как мы могли упустить такую важную деталь? Он нахмурился. В первую очередь важна безопасность и неприкосновенность феи. Её вмешательство должно оставаться в тайне. Возможно, что-нибудь из этого ей приглянётся. Идея казалась рациональной. "Господин Мертон, для чего вам этот материал?" полюбопытствовал Версар. "Для королевских нужд. А есть ли каталог с образцами?" портной кивнул. "Заверните и уложите украшения в коробку для переноски. Я немедленно всё заберу". Мертон отдал приказ, а кладезьда протянула ему списки с галочками напротив имён. В глазах портнихи читался вопрос, но она не решилась его задать. В конце концов, что лорд собрался делать с тканями и украшениями не её дело. Возможно, им с принцем это понадобилось для нового конкурса по части упаковки расторобности Версару было не занимать. Клатильда, я попрошу вас снять повторные мерки с тех девушек, которые отказались их давать без корсетов. Лорд подхватил коробку и перевязанные рулоны Кто вздумает отказаться, пусть прощается с участием в конкурсе. Это мой приказ, как распорядителя. Он кивнул и направился к двери. Ох и чудно этот лорд Мертон, порой как посмотрит, аж мурашки по коже. Брр, прошептал Версар, передёрнув плечами. У лорда выдалась нелёгкая жизнь, спокойно пояснила Клотильда, разглядывая закрытую дверь мастерской. А затем хлопнула в ладоши Поторопимся. Нам ещё нужно снять мерки с этих неугомонных барышень. Где мой сантиметр? Мертон отнёс материалы в свои апартаменты и, сложив на диване, пошёл к королевским художникам. Для них была предоставлена картинная галерея под стеклянным куполом. Помещение бывшего зимнего сада закончили оформлять перед конкурсом. Заново застекли, добавив больше света, починили фонтан. И теперь вода с журчанием вытекала из железной фигуры в виде дерева. Стены увивал густой изумрудный плющ. На его фоне белили отреставрированные скульптуры, но для Мердона это место было таким же серым и унылым, как и все вокруг. Из художников он застал престарелого сэра Саймана. Тонкой кистью мастер выводил чей-то женский лик. Девушка на портрете была Мердона незнакома, хотя... Если приглядеться, "О, лорд Мертон, рад вас видеть в своей обители вдохновения", не отрываясь от девушки на холсте, поприветствовал старик. На нём красовалась помятая рубаха с закатанными до острых костлявых локтей рукавами, из кармана жилета торчала широкая кисть. В одной руке он держал палитру, все краски на которой были для Мертона либо серого, либо тёмно-серого цвета. Он отвёл взгляд в сторону. За окном светло, и где-то за горизонтом сквозь пелену миров находилась та, рядом с которой он видел иной, красочный мир. Вы что-то хотели? напомнил Саймон хриплым голосом. В его глазах, обрамлённых морщинками, поблёскивала лёгкая насмешка над задумавшимся лордом. Да, я хотел узнать, не просили ли участницы конкурса запечатлеть себя на портретах? Художник вытянул губы трубочкой и отложил пол литру с кистью на приставной столик. Такие леди были. К сожалению, они все хотели, чтобы именно я нарисовал их. Но вы ведь знаете, что я работаю исключительно по настроению. Я выполняю заказы до кучливых девиц, позвякивающих передо мной мешочками с золотом. Мертон знал особенности непробиваемого и принципиального характера Сары Саймана. И нисколько не осуждал его. Лорд ценил старика не меньше, чем Клотильду Сверсарам, поэтому всячески оберегал его покой от навязчивых людей, жаждущих заполучить картину от самого талантливого художника Лили Хейма. Возможно, у вас есть готовые портреты королевских невест. Во время отборочного тура нам действительно доставили несколько изображений, перенесённых на холст с помощью магии. Он доковылял до стены. К ней были осторожно прислонены небольшие прямоугольники холстов. Вот они. Подойдите ко мне, лорд Мертон. Саймон указал на небольшие портреты с крохотными подписями женских имён. Я как раз завтра собирался перенести этот хлам в чулан. Мертон внимательно осмотрел изображённых девиц. Вот что, сэр Саймон? портреты я изымаю по приказу его величества. Ну и он криво улыбнулся, по-моему, собственному. А если девушки вдруг спросят о них, передайте, что вы лично решили подправить кое-какие детали. Я буду вам крайне признателен за эту небольшую выдумку. Он встретился взглядом со стариком, и тот усмехнулся. Как скажете, лорд Мёртон, как скажете. Помочь вам завернуть портреты? Да. Не хочу, чтобы все видели, что я несу. Потом не отделаешься от слухов, что якобы распорядитель конкурса влюблён в одну из участниц, а то и во всех. Поэтому и утащил портреты к себе. Старик хрипло рассмеялся, шелестя бумагой. Когда всё было готово, на руках Мёртена лежала тяжёлая стопка. Вам повезло, что подрамники тонкие, иначе бы пришлось вызывать на подмогу принца Ириана. Благодарю вас, сэр Саймон. Но художник уже вернулся к портрету неизвестный, окружающие перестали для него существовать. Мерден мог только позавидовать его погруженности в процесс создания. Добравшись до апартаментов, он открыл портал в техный мир. После гонений на фей в стране стало рождаться меньше магов, и открыть порталы могли только самые сильные и одаренные, но даже это не давало гарантии. Связь между нашими мирами непостоянна и хаотична. В временами порталы открываются сами по себе, и не всегда их появление можно предугадать и отследить. В Северном королевстве с этим проще. Там почти не осталось магов, многие перебрались в благоприятный климат Лилихайма, поближе к университету Фафнера. Территория страны без магического фона не позволяет порталам открыться. Но северян это не заботит. У них дела поважнее, как прокормить народ, вырастить новый урожай и не погрязнуть в очередной междоусобной войне. Хорошо, что Арнкел дал нам сырианам разрешение колдовать в стенах дворца. Иначе пришлось бы, как невестам, всё делать своими руками, с помощью магического потока. Лорд подхватил материал и шагнул в портальную арку. К сожалению, Мертон оказался не готов к московскому гололёду, и тому, что из-за магических помех при прохождении портала вещи, которые должны были выплыть следом за ним под невидимой завесой, разлетятся в разные стороны. Чудом он успел убрать с дороги стопку портретов, прежде чем по ним могла промчаться машина, окатившая лорда грязными брызгами. Ткани лежали на чистом снегу, а коробки откатились к низкой оградке. И весь этот бедлам увидела вышедшая из свадебного салона леди Шекспир Фея. На девушке красовались потёртые джинсы с пёстрой вышивкой, расшнурованные ботинки и светлый пуховик с отороченным мехом капюшоном, накинутым на выбившиеся из-под него белокурые волосы. Держась за перила, Фея спустилась к Мертану. Весь день Титания рисовала и настолько погрузилась в творчество, что не заметила, как на улице стало смеркаться. Зевнув, как и сидящая на диване Пакс с Ричардом, Фея потянулась и решила устроить перерыв. Стоит увлечься, и на тебе, могу пропустить целый день. А мама так и не позвонила. Даже голода не ощущаю, от этих мыслей в животе заурчало. Она открыла холодильник. и достала ингредиенты для салата. Ну-ка, ножик, выручай. Взмахнув рукой, ткнула пальцем в подставку, и из той выскочил новенький японский нож. Овощи она помыла вручную, а потом разложила на деревянной доске. Краши, я пока что схожу в душ, освежусь перед ужином. Она всколыхнула волосами, и нож с щёлканием стал мелко нарезать огурцы с помидорами и перцем. кусочек к кусочку. Квадратики и дольки сыпались в стеклянную миску, а из тумбочки выпорхнула бутылка оливкового масла. Чуть погодя, пока хозяйка всего этого праздника живота плескалась, Пак подошёл к холодильнику и, встав на задние лапы, замиукал. Дверца открылась, и с полки выскочил сыр фета и пакет сливок. Первое пошло в салат, а второе с всплеском разлилось по мискам. Ричард спрыгнул с дивана, а из спальни скользя по полу, выскочил в Сартомас, едва не сбив лакомившегося угощением Пака. Когда Титания вышла из душа с тюрбаном на голове, на столе её ждал приготовленный салат, а на полу белела молочная лужица. Это кто у нас такой неокуратный, а? Шкодники, шутливо проговорила она, лишь бы сливок поклянчить. с подставки для бумажных полотенец. Заскользили листы рулона, они вспархнули над лужицей и впитали жидкость, прежде чем Титания отправила их в мусорное ведро. Нож закончил нарезку и послушно завис в воздухе. Девушка провела кончиком пальца по чёрной рукояти и осторожно вымыла его, вернув на место. "Спрашивается, зачем нужны мужчины, когда меня окружают такие помощники?" Она с удовольствием съела салат. Наблюдая за игрой Ричарда и Сара Томаса, пушистым шарам питомцы катались по полу вместе с новой игрушкой, пока не уткнулись в ножку стула, вызвав у Титании приступ смеха. Переодевшись и высушив волосы магическим вихрем, фея заглянула в морозилку, но не найдя заветной пачки мороженого, решила сходить в круглосуточный магазин. После салатика необходимо вкусить десерт. Но вместо мороженого ей достался стоящий на коленях, весь в снегу ислякате лорд Мертон. Он прижимал к груди прямоугольный свёрток, а остальное добро валялось по сторонам. "Лорд не уклюжий", подумала Титания. "Что, в этот раз решили нагрянуть без принца с волшебной дудкой?" едко спросила она, подбирая упавшие коробки. К следующую нашу встречу Я непременно возьму флейту с собой. Раз вам так понравилось быть найденной, парировал Мертон, поднимаясь. Девушка сузила глаза, но поджав губы, промолчала и поднялась по лестнице. У дверей она обернулась и с остервенением постучала ботинками по коврику, стряхивая налипший снег. Вы так и будете там стоять? Я надеюсь, свёрток у вас в руках это портреты фанаток моего творчества. Её смех разнёсся эхом по улице, отдавшись в ушах Мертана перезвоном колокольчиков.